Глава 25 Хорн остановился, чтобы окинуть взглядом окрестности. Место было идеальным для того, чтобы открыть окно перехода. Он находился на пологом склоне высокого холма, закрытый от посторонних взглядов густыми зарослями дикой акации. Увидеть его можно было только сверху, с самой вершины, Но с этой точки наблюдения невозможно было заметить само окно перехода. Лучше нечего было и искать. Но вместо того, чтобы связаться через волка с техниками статуса, Хорн только задумчиво погладил по голове своего серого друга. В принципе, в статус можно было переместиться и прямо из дворца Гудрихана. Но Хорн приказал волку затребовать переход в направлении ближайших окрестностей Тартаканда. Самому себе он объяснил это тем, что... что техникам будет проще осуществить двойной переход, нежели держать окно открытым для дальнего перехода, ожидая, когда у Хорна появится возможность воспользоваться им. Но говоря по чести, Хорн и сам не мог понять причину, по которой затягивал свое возвращение. Казалось бы, столько лет прошло, что о ностальгии можно было и вовсе позабыть. А все же что-то не давало ему покоя. Соднила в душе, словно старая рана. внезапно потревожил не особо болезненный, но близкий укол ножа противника, тонкого, как тот стилет, что пытался вонзить ему в спину прислужник Гудрихана. Хорн снова потрепал волка по голове. Псюдо зверь посмотрел на человека, ожидая приказа, но вместо этого Хорн опустился на траву. Он прекрасно понимал, что с ним происходит, но упорно отказывался в это верить. Теперь ему было ясно, почему только в самых исключительных случаях агенты статуса направлялись для выполнения задания на свои родные планеты. Время шло, а Хорн все никак не мог решить, что же ему делать. Волк лежал у его ног и терпеливо ждал. Киборгу были непонятны терзания человеческой души. «Брат!» – вздрогнул от неожиданности, Хорн привычным движением положил ладонь на рукоятку меча. В следующую секунду он понял – Что тихий чуть приглушенный голос знакомь ему. он не слышал его уже много лет но несмотря на это прекрасно помнил все интонации. оставив меч в ножнах хон медленно повернулся в сторону откуда прозвучал голос окружавший его заросли акации были настолько густыми что ни человек ни зверь не могли пробраться сквозь них не слышно. Но для призрака Это не составляло труда. Все в двух шагах от того места, где сидел на траве хорн, среди ветви акации виселало серое марево, смутно напоминающее своими очертаниями человеческую фигуру, облаченную в длинный бесформенный балахон, моррок. тихоихо произнес хон и улыбнулся. Наверное, именно тебя я ждал. Рад это слышать. Призок проплыл через кусты и завис перед хорном. Вок лежавший у ног своего хозяина, даже не повернул голову в сторону гостя. Я смотрю, вы так и не научили своих псевдозверей реагировать на призраков. тихо усмехнулся моррок. Им не так часто приходится встречаться с вашим братом, ответил Хорн. Да! Призрак изменил форму, приняв вид сидящего на земле человека. Признаться не рассчитывал снова, увидеть тебя брат сколько лет минуло две эпохи прошли и началась третья уточнил hornн ты почти не изменился специалисты статуса умеет останавливать старение для того чтобы не думать о смерти достаточно всего лишь регулярно проходить процесс искусственной регенерации органов и тканей и ты собираешься жить вечно усмехнулся морок так же как и ты, в тон ему ответил Хорн. Какое-то время призрак и человек смотрели молча друг на друга. Ты больше не считаешь меня своим врагом, спросил Морок. Нет, отрицательно качнул головой Хорн. А в свое время ты готов был меня убить. И сделал бы это, если бы представилась такая возможность. То потому что я, смотрел на проблемы эволюции мироздания не так как ты потому что твои взгляды могли привести к трагедии в масштабах всей вселенной мы до сих пор не знаем что такое запредельная реальность поэтому и не можем судить о ней объективно Зато она прекрасно известна как она проявляет себя в нашем мире ты имеешь в виду бескрайний мир пожелал уточнить морок тебе не хуже чем не известно что произошло здесь устало вздохнул хорн И все же мне хотелось услышать твою версию продолжал настаивать морок что говорят об этом у вас в мире без солнца Ты знаешь что это место называется статусом поправил его хорн так называешь его ты ответил моррок но в бескрайнем мере, Статус именуют миром без солнца, поэтому именно так я его и называю. Так что ты можешь ответить на мой вопрос? — Я не думаю, что это станет для тебя откровением, — устало произнес Хорм. — И все же? После колоссального скачка, который совершило общество бескрайнего мира, получив неким неизвестным нам образом мощный информационный допинг. Наступили времена всеобщей стагнации и упадка. Причина футура шок. Столкнувшись с феноменальными проявлениями будущего, люди утратили интерес к настоящему. В результате этого показатель энтропийного коэффициента в пространстве и окружающем бескрайний мир резко подскочил вверх, что в свою очередь привело к прорыву запредельной реальности. К счастью, это был не массированный прорыв, а множественная перфорация. И в бескрайний мир тотчас же явились добренькие дядечки из мира без солнца, чтобы избавить нас от запредельной реальности», — насмешливо продолжил Морок. «Между прочим, им помогали многие жители бескрайнего мира», — заметил Хорн. «Например, ты», — сказал Морок. «Ты даже согласился уйти вместе с ними после того, как они завершили все работы на нашей планете». «Ты осуждаешь меня за это?» — спросил Хорн. «Тогда осуждал», — ответил Морок. «А теперь...» — призрак устал и махнул рукой. «Я только никак не могу взять в толк. Почему ты стал помогать людям, которые насильственно изменяли наш мир по своему образу и подобию?» «Ты ошибаешься», — покачал головой Хорн. мир изменяли не они, а запредельная реальность специалисты статуса пытались сохранить мир таким, какой он есть. А кто сказал, что измененияение мира под воздействием запредельной реальности не есть закономерный процесс развития мироздания. Намешливо поинтересовался Морак и сам же ответил на свой вопрос: Все те же специалисты из статуса, которым ты безоговорочно веришь, «Я видел, на что способна запредельная реальность, что она способна сделать с миром и его обитателями», — сказал Хорн. «Не только здесь, но и на других планетах». «Ну, меня трудно чем-либо напугать», — усмехнулся Морок. «Поверь мне, то, что произошло в бескрайнем мире, далеко не самое страшное». «А что ты называешь страшным?» — удивленно развел руками Морок. «Нечисть». которая появилась в бескрайнем мире в результате воздействия запредельной реальности или то что запредельная реальность сделала со мной. Это был твой собственный выбор, ответил хорн. Теперь же ты просто не хочешь признать, что совершил ошибку А может быть это ты ошибался усмехнулся моррок ты отыскал меня только для того чтобы вести те же споры, что и в конце первой эпохи прищурившись посмотрел на морокка хорон. Помнится мы тогда так и не сумели прийти к единому мнению надеешься, что теперь спустя две с половиной эпохи у нас это получится Морак хмыкнул и провел бесплотными руками по траве. З знаешьешь, чего мне больше всего не хватает в моем нынешнем состоянии спросил он ухрно Осязательных ощущений Я уже забыл, что значит чувствовать фактуру предмета Я перестал быть человеком. И что самое ужасное, я перестал мыслить как человек. Морок поднял накрытую капюшоном голову, словно желая взглянуть своему собеседнику в глаза. Мне нужен человек. Хорн сдвинул брови к переносице. Я не понимаю тебя, сказал он. Понимаешь, усмехнулся в ответ Морок. Прекрасно понимаешь. И именно поэтому я выбрал тебя. — Чего же ты от меня хочешь? — Я хочу, чтобы ты остался. — Боюсь, что я не вправе так поступить, — ответил Хорн. — В таком случае, ради чего ты вернулся? Вопрос, заданный мороком, прозвучал довольно-таки резко, почти грубо. — Только для того, чтобы расколоть сферу вечной мудрости? Не исключено, что именно сфера была тем самым артефактом. который спровоцировал рассвет, а затем и упадок первой эпохи», ответил Хорн, сделав вид, что не заметил вызова, прозвучавшего в словах собеседника. А если это так, то подобное могло повториться и в наши дни, особенно если принимать во внимание то, с каким усердием Гудрихан старался добраться до тайны сферы вечной мудрости. «В пророчествах Кареллиона говорится о том, что сфера вечной мудрости попала в наш мир из мира без солнца, — заметил Морок. — В этом Кареллион ошибался, — покачал головой Хорн. — Так же, как и во многих других своих предсказаниях. Происхождение сферы вечной мудрости до сих пор для всех остается загадкой. — Не зря его в свое время называли Кареллионом Пройдохой, — усмехнулся Морок. — Однако в том, что сферу вечной мудрости сможет взять в руки последний из рода волчатников, он все же оказался прав. Просто совпадение, ответил Хорн. На моем месте мог оказаться кто угодно. Но тем не менее послали тебя. Аналитики статуса высказали предположение, что генетический код волчатников мог оказаться ключом, который открывает сферу вечной мудрости. Но поскольку другого волчатника в статусе не нашлось, послали меня. Ты и так верил в предсказания Карельона, что безбоязненно взял в руки сферу, которая до тебя убила не одного человека, в том числе и из волчатников. Морок сомнения покачал головой. По-моему, это был в высшей степени опрометчивый поступок. Вовсе нет. Хорн поднял левую руку с раскрытой ладонью и показал широкое медное кольцо, надетое на средний палец. В кольцо встроен информационный кристалл, способный за доли секунды вобрать в себя сотни тысяч гигабайт. Мощный информационный поток, который убивал тех, кто прикасался к сфере, на этот раз пошел по пути наименьшего сопротивления. Морок поднял руку и бесплотным пальцем коснулся кольца Хорна. «Значит, в этом кольце сейчас содержится вся информация, которая хранилась в сфере вечной мудрости», – прошептал он. «Возможно», – безразлично пожал плечами Хорн. если только сфера в действительности была хранилищем информации И что ты собираешься с этим делать посмотрел на хор на морок переправлю кольцо в статус ответил хорм. быть может информации сферы вечной мудрости поможет разгадать загадку ее происхожденияг тогда мы будем знать кто и зачем пытался изменить ход истории без крайненего мира. А ты не думал о том, что это кольцо могло бы сделать тебя, властелином бескранего мира вкрачиво поинтересовался морок властелином хон усмехнулся и покачал головой для чего мне становиться властелином одной планеты если я могу путешествовать между мирами мне принадлежит вся вселенная морок ты посвятил всю свою жизнь спасению вселенной забыв о мире в котором родился с укором произнес призрак «В свое время я сделал то, что считал нужным», — угрюмо ответил Хорн. «Сейчас бескрайнему миру не угрожает опасность вторжения запредельной реальности». «Сейчас нашему миру угрожает другая опасность», — возразил Морок. «Ты знаешь о ней, но упорно делаешь вид, что ее не существует». «Ты имеешь в виду проблему нечисти?» — искоса глянул на собеседника Хорн. «Нет», — с улыбкой покачал головой Морок. Это проблема не нечисти. Это проблема нечисти и людей. Только люди, точно так же, как и ты, не желают видеть ее. Ты знаешь, я слышал о птице, обитающей где-то на краю мертвой пустыни, которая в момент опасности прячет голову в песок. Это всего лишь досуже вымысла недобросовестных натуралистов, покачал головой Хорн.М Мне тоже так кажется, согласился с ним Морок. Я сам не раз наблюдал за этой птицей и признаться ни разу не видел, как она прячет голову в песок. Кроме того, на мой взгляд такое поведение совершенно не характеррактерно для птиц. Но вот люди почему-то выбрали именно такую тактику в отношении нечисти. Они старательно делают вид, что не верят в то, что мы существуем на самом деле. «Люди вправе считать себя хозяевами бескрайнего мира. Потому что нечисть появилась на свет в результате вторжения запредельной реальности», высказал свое мнение Хорн. «Многим ли об этом известно?» вопросительно посмотрел на него Морок. «Это ничего не меняет», покачал головой Хорн. «Если бы вторжение запредельной реальности не было в свое время бы остановлено, то сейчас весь бескрайний мир был бы населен ужасающими монстрами». «Монстрами?» Откинувшись назад, Морок посмотрел на Хорна так, словно тот сказал нечто настолько нелепое и глупое, что он отказывался в это верить. «По-моему, ты совсем неплохо провел Декаду в компании двух таких монстров». Хорн невольно улыбнулся, вспомнив Луконию и Брандла с их вечной суетой, бесконечными ссорами и неуемным желанием знать обо всем, что происходит в этом мире. «Эта парочка, скорее же, показалась мне забавной», — сказал он. А-га! Морок кивнул с глубокомысленным видом. Значит, ты предлагаешь уничтожить всю нечисть, оставив только пару своих любимцев. Не передергивай, недовольно помощился Хорн. Я ничего не предлагаю. Я не собираюсь вмешиваться в то, что происходит в бескрайнем мире. Но разве ты сам не являешься частью этого мира? изобразил удивление Морок. Хорн снова поморщился и ничего не ответил. Да, продолжил моррок, резко подавшись вперед. Нечисть действительно появилась на свет в результате воздействия запредельной реальности. Но разве те ее представители, которые живут сейчас в бескрайнем мире, виноваты в этом? За две эпохи, существуя бок о бок с людьми, нечисть создала свою собственную, уникальную культуру. Во многих областях наши знания превосходят те, которыми обладают люди. мы куда разнообразнее и куда лучше умеем приспосабливаться к окружающим условиям. Так почему же именно мы должны покинуть этот мир, оставив его людям? Реким движением Морак скинул призрачную руку с направленным вверх указательным пальцем, заметь, что при всем этом За две эпохи нечисть ни разу не пыталась захватить гососподство над миром. Мы вовсе не воинственны, хотя из этого, что рассказывают о нас люди, может сложиться совершенно противоположное впечатление. Но мы больше не можем скрываться в лесах, на погостах и чердаках заброшенных домов. Мы должны получить свое место в этом мире, потому что, во-первых, мы имеем на это право, а во-вторых, Мурак опустил руку, Если взаимопонимание между людьми и нечистью не будет наконец-то найдено, то все это может очень плохо закончиться. Люди, не желая иметь с нечистью ничего общего, не могут оценить все масштабы грозящей им опасности. Произнося эту довольно-таки длинную тираду, Морок все время медленно подавался вперед. Хорн же, слушая его, невольно отклонялся назад, словно боясь соприкоснуться с призрачными очертаниями своего собеседника ты знаешь о чем я говорю тихо рассмеялся морок поэтому и не задаешь вопросов что-то подобное говорил мне антип после ночной беседы с тобой ответил хор верно кивнул морок антип сообщил тебе всю необходимую информацию и у тебя было достаточно времени для того чтобы обдумать ее «Выходит, что сам Антип тебя не интересует?» «Мальчишка!» – презрительно хмыкнул Морок, решивший, что может стать вестником смерти. «Почему ты прямо не обратился ко мне?» – спросил Хорн. «Я не был уверен в том, что ты остался прежним Хорном, из рода волчатников», – ответил Морок. «Кто знает, что могло произойти с человеком за две эпохи, тем более в таком месте, как мир без солнца». По-моему прежней я тебе не очень-то нравился, заметил Хорм. Ну, между братьями всякое случается. Морок взмахнул рукой, и все его призрачное тело покрылось крупной рябью. То, что я не одобрял того, что ты делал, вовсе не означало, что я не уважал тебя как человека, готового идти до конца, отстаивая свои убеждения. Кроме того, Ты сейчас единственный человек в бескрайнем мире, у которого нет предубеждений в отношении нечисти. Побывав в других мирах, ты имел возможность убедиться в том, что разумное существо далеко не всегда во всем похоже на человека. Грядет война между людьми и нечистью. Медленно, как будто размышляя вслух или вспоминая что-то не до конца забытое, произнес Хорнг. и развязать ее собираются вестники смерти. — Которые также недовольны своим положением вечных изгоев, — продолжил Морок. — Сейчас почти каждый правитель, будто император или наместник, имеет при своем дворе вестника смерти. Это считается у людей особым шиком. Должно быть, они полагают, что таким образом могут держать в узде собственную смерть. Представь себе, что произойдет, если в один и тот же день и час. Все эти вестники смерти нанесут удар по своим хозяевам, хаос, ответил не задумываясь хорм. с последующим распадом государственных структур. гораздо хуже того! качнул головой Морок. Люди считают вестников смерти представителями нечисти. Хотя как тебе известно, они такие же люди, как и все остальные. только наделенные от природы определенными психокинетическими способностями. Значит, и ответственность за все обрушившиеся на них беды люди возложат на нечисть. «Прости», — развел руками Морок, — «но если нас начнут планомерно уничтожать, мы будем вынуждены обороняться». А закончится все это тем, что власть в бескрайнем мире — берут к своим рукам все те же вестники смерти, которые на протяжении всей этой бучи будут держаться в стороне. Это только предполагаемый сценарий, заметил Хорн, и я буду искренне благодарен создателю, если он не осуществится, с чувством произнес морок, но ситуация складывается именно в пользу негативного варианта развития событий. Поэтому, если все мы хотим выжить нельзя просто сидеть сложа руки и ждать чем все это закончится и какую же роль во всем этом ты отводишь мне спросил хор хотя уже примерно догадывался какой услышит ответ ты должен стать посредником между людьми и нечистью объяснил ему морок мы с тобой братья ты человек а я призрак Если мы сумеем договориться друг с другом, то возможно нам удастся наконец-то заставить людей и нечисть прямо и открыто посмотреть друг другу в глаза. Кроме того, Мрак тихо усмехнулся. После того, что ты учудил во дворце Гудрихана, а тебе в народе станут рассказывать легенды. Вряд ли Гудрихан позволит этой истории выйти за стены дворца, улыбнувшись покачал головой хоррон. «Об этом уж я позабочусь», — заверил его Морок. «Слухами, как известно, мир полнится, а разносят слухи мои подручные». «Стоит ли?» — Хорн задумчиво провел пальцем по шраму на щеке. «Разве я тебя еще не убедил?» — удивился Морок. Хорн не успел ничего ответить. Из зарослей акации выбежал Луконя и сполошен замахал руками. «Я на чары! Я на чары!» закричал он сдавленным голосом заметив бесенка вскинул голову волк луконя приветливо махнул волк рукой и снова скрылся в кустах пора принимать решение хон призрачная фигура морокка вновь изменила свое очертания принимая форму стоящего человека волк окликнул своего верного спутника хон организуя нам окно перехода в статус Волк щелкнул зубами, и на фоне зарослей акации повисла зыбкая, серебристая марева. «Значит, так…» – тихо произнес Морок. «Значит, так…» – повторил следом за ним Хорн. Снизу послышался треск кустарника, через который ломили сен и чары. Хорн обнял волка за шею и снял с пальца кольцо, надел его на большой белый клык зверя. «Отправляйся в статус», – сказал Хорн. сжав в кулаке шкуру на загривке волка. «Ты знаешь, кому передать это кольцо!» Волк подошел к окну перехода и, остановившись, оглянулся на Хорна. Волчатник улыбнулся и махнул ему рукой. Волк подогнул задние лапы и, оттолкнувшись, прыгнул вперед и вверх. Тело его, вытянувшись в сильном прыжке, исчезло, пройдя сквозь легкую серебристую завесу, которая сразу же потускнела и растворилась в прозрачном полуденном воздухе. ну а теперь и нам пора уходить сказал морок расправляя широкие рукава своего серого балахона постой встревоженно посмотрел на него хорон а как же антип ведь он тоже забудь о нем перебил его морок антип выбрал свой путь в тот момент когда впервые взял в руку нож вестника смерти он думал что нашел нож который позволит ему повелевать судьбой а на самом деле эта судьба нашла его Чары наконец-то продрались сквозь заросли акации и выбрались на открытое место. Вот он! — крикнул первый из них, указывая обнаженные сабли на хорны. В следующий момент изумленные Я Чары увидели, как серая тень накрыла хорна из рода волчатника. И человек исчез, словно его никогда не существовало. По обоюдному согласию Я Чары решили не докладывать о случившемся вышестоящему командованию.